Глава тридцать вторая в одном из многочисленных подвалов храмового комплекса Сигмонта Теневика, израненные и смертельно уставшие наемники из нескольких отрядов затихли. Наверху враг, который не собирался брать пленных. Выхода не было, и ситуация более чем паршивая. Однако опытные воины, которые прошли через тысячи боев, и после смерти, оказавшись в дольнем мире, смогли сохранить свою суть, сдаваться не собирались. Все они по разным причинам и при разных обстоятельствах в свое время оказались на службе у Сигмонта Теневика. Пусть не самого сильного, но уважаемого в своем сегменте этого измерения Бога. Он был относительно справедлив. Никогда не подставлял наемников и честно платил за их работу чистыми эргами, артефактами, драгоценными металлами и знаниями. Так проходил год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком. Кто-то из наемников погибал или оставлял службу, когда заканчивался срок контракта, но на смену им приходили другие. Положение Сигмант оказалось незыблемым. и жизнь в оазисе Ульфира, в центре которого находились не только дворцы и храмы Теневика, но и казармы его паладинов, стражей и наиболее доверенных наемных отрядов текла без спешки и суеты. Никто не ждал и не чувствовал приближения большой беды, поэтому неожиданное наступление войск светоносного Энги и его союзников на домен Сигмонта оказалось для опытных наемников полной неожиданностью. Разумеется... Первыми натиск врага встретили рядовые воины Сигмонта, из пограничной стражи и патрульные отряды. Они все погибли с честью и дали возможность основным силам теневика получить дополнительное вооружение, активировать защитные артефакты и занять оборонительные позиции. На самых опасных направлениях находились паладины, дворцовая гвардия и боевые жрецы, а наемники прикрывали фланги и второстепенные участки. Но даже так потери среди них оказались огромными. Слишком силен оказался противник, который буквально заваливал защитников Оазиса трупами и не жалел энергии на применение сверхмощных заклинаний. Казалось, что оборона будет прорвана в первые часы сражения, и окруженный Оазис вот-вот падет. Вот только воины и жрецы теневика не отступили, они сдержали натиск, а затем в бой вступил сам Сигмант. И после этого положение стабилизировалось. На некоторых направлениях враги оттянулись для перегруппировки, а Теневик, собрав на военный совет самых уважаемых командиров и жрецов, сообщил, что союзники не бросят его в беде. И вскоре должна подойти помощь, а значит, нужно продержаться всего пару суток. Речь Бога вдохновила его последователей. Обывалый сотник Иблир Фрокен, который сейчас находился среди спрятавшихся в подвале наемников, уже тогда осознал, что Сигмант совсем не уверен в своей победе. После чего решил, что необходимо подготовить путь для побега, когда наниматель будет убит. И пусть многие считали Иблира тупым безжалостным мерзавцем, который не способен принимать самостоятельные решения, он прожил одиннадцать веков, из которых без малого тысячу в Дольнем мире. а это показатель его способности выживать и принимать правильные решения. Когда этого требовала ситуация, Фрокен безошибочно выбирал единственно верный путь, доверялся чутью и спасал свою шкуру. Вот и тогда, наблюдая за вдохновенными лицами паладинов, которые были готовы погибнуть за своего бога, наемник кинул всего один взгляд на облаченного в кроваво-красные доспехи Сигмонта и еле заметно покачал головой. что, в свою очередь, не укрылось от взгляда теневика. И когда военный совет был окончен, Бог призвал его к себе и велел готовить ударную группу, которая пойдет на прорыв и выведет с собой нескольких молодых жрецов во главе со святым Митреусом. Сотник посчитал, что это отличный шанс выбраться из ловушки и стал собирать самых лучших бойцов. Но в это время произошло то, чего он не ожидал, по неизвестной ему причине, Сигмант Теневик временно утратил волю к борьбе, перестал руководить оборонной и заперся в своих покоях, что автоматически снизило боевой дух его войск. Враги это, понятное дело, тоже заметили и снова двинулись на штурм. Прошло двое суток, союзники Сигмонта так и не появились, а вот войска светоносного Энги постоянно усиливались — Натиск на оборону оазиса Ульфира с каждым часом становился все сильнее, и, наконец, противник проломил внешние стены и периметры, захватил несколько храмовых комплексов и стал накапливать силы для нового рывка. Только после этого Сигмант вышел из затворничества и снова бросился в бой. Однако переломить ситуацию его поступок уже не мог. Теневика окружили вражеские войны высокого ранга, и он погиб. после чего контракт Иблира Фрокина можно было считать расторгнутым, и он, как и другие лидеры наемных соединений, даже попытался вступить с противником в переговоры. Да только не вышло. Всех посланников мира, которые от лица наемных отрядов подняли белый флаг, просто перебили, а Фрокину снова пришлось сражаться, отступать и цепляться за каждый удобный для боя рубеж. Еще сутки без малого в оазисе шли яростные сражения, и особенно отличились верные последователи Сигмента, паладины и жрецы, которые, без сомнений, колебаний, напитываясь силой от алтарей павшего Бога и превращая в бомбы демонтированные энергетические накопители дворцов, врывались в ряды врагов и подрывали себя вместе с ними. Именно благодаря этим. Обезумевшим храбрецам наемники смогли спрятаться на подземных уровнях оазиса и завалить за собой проходы. Но что дальше? Теперь оставалось лишь зализывать раны и надеяться, что через несколько дней основные силы врага уйдут, и останутся одни трофейные команды, с которыми бывалые вояки, выбравшись наверх, смогут разобраться без особых проблем. Главное — вырваться, а потом куда кривая судьбы вывезет. Если повезет... «Они смогут добраться до одной из нейтральных локаций и отыскать нового покровителя. А если не выйдет, тогда придется встать на путь вольного демона, который ради выживания пожирает все, что под руку подвернется, плохо контролирует свое развитие, претерпевает спонтанные мутации и надеется лишь на самого себя». Примерно такие мысли крутились в голове каждого выжившего наемника, и Фрокин исключением не был. «Иблир!» Прерывая размышления сотника, к нему подполз закованный в гибкий доспех наг по имени Джиша. «Надо поговорить!» «Какой же он урод!» Кивнув взгляд на змеелюда с лицом Хумана и телом крупного питона, подумал Фрокин, который по меркам людей, будучи зверолюдом с мордой рогатого тигра, тоже не являлся красавцем и мотнул башкой. «Давай поговорим, Джишша. «Слушай, Фрокен», — Нак понизил голос до шепота, — «а ты в курсе, из-за чего вся эта войнушка началась?» «Нет», — ответил Зверолюд, — «слышал только, что Сигманд Ценги какой-то артефакт не поделил. А ты знаешь больше?» «Немного. Перед тем, как мы сюда отступили, я в храмовом комплексе раны залечивал и Митреуса видел. Он меня не заметил, я ему на глаза показываться не стал». «Ну и что с того?» «Так вот, Митреуса на связь вызвали. И знаешь кто?» «Пока ты не скажешь, не узнаю. Это был Урквартройха Ройха под чужой личиной. Воин из твоего отряда. Помнишь такого?» Фрокин сам не заметил, как оскалился. «Помнил ли он Уркварта Ройха? О да! Сотник его не забыл». «Молодой и наглый хуман, отличный воин и неплохой чародей, но с раздутым самомнением, дворянской спесью и непомерной гордыней. Он только формально подчинялся своему командиру, а на деле выполнял приказами Митреуса, который, в свою очередь, был приближенным Сигмонта. И такое положение дел Фрокина бесило настолько, что пару раз он хотел лично проучить Ройха. Да только не вышло». Однажды молодой Хуман отправился на очередное задание, а через несколько дней Митреус сообщил сотнику, что он погиб, и его необходимо вычеркнуть из списков отряда. Причем все это было сказано настолько равнодушным тоном, что Фрокина даже покоробило. А теперь, если верить Нагу, выясняется, что Ройха выжил, а святой Митреус его попросту обманул. «Это, конечно, не самая хорошая новость», «Но Митреус погиб, это видели многие, и ему претензий предъявить не получится. Ну а молодой хуман по имени Урквард, какое отношение он имеет к текущей ситуации наемников?» «Я помню Ройха», — с трудом сдерживая готовое вырваться из него раздражение, ответил нагу Фрокен. «Но ты уверен, что Митреус разговаривал именно с ним?» «Да, сам слышал, как жрец называл его по имени». «Допустим, ты не ошибся. Что нам с тобой с этого?» И «Иблир», — продолжил Змеилют, — жрец говорил с ним несколько минут. Весь разговор я не слышал, однако самое интересное понял и увидел. Через пространственный пробой жрец передал Ройха ящик с артефактом, из-за которого началось это побоище. «Так-так, интересно», — слегка качнул рогами Зверолют, «И зачем ты решил мне это рассказать?» «А затем, что ты сотник и не самый последний воин. Тебя многие знают, и если так сложится ситуация, возможно, мы сможем обменять информацию на свободу. Со мной разговаривать не станут. Я простой вояка, а ты офицер». В самом деле, на первый взгляд, идея Нага выглядела жизнеспособной. Фрокину она понравилась, и Зверолюд одобрительно кивнул змею. «Ты правильно поступил, Джиша. Отдыхай, а я подумаю, как нам спастись». Нак усмехнулся и стал отползать в сторону, а Сотник стал размышлять над тем, как наладить канал связи с противником и обменять информацию на свободный проход. Однако в этот день судьба решила обмануть надежды Зверолюда, И раздался сильнейший удар, который потряс подвал, а затем на потолке появились трещины. «К бою!» — вскакивая на ноги и выхватывая из ножен верный меч, прорычал Фрокин. «Бойс и Кларенс, прижмитесь к левой стене! Сига, чусь и Тарабарша, приготовить артефакты! Бьете по моей команде! Лехадор и Джиша к правой стене!» Остальным оттянуться к заваленному проходу. Войны, отобьем первый удар и выстоим. По возможности захватываем пленных. Нам нужны заложники. Через них станем договариваться. Возгласами, ревом, шипением и даже клекотом сродни птичьему наемники одобрили решение командира. И на мгновение он даже подумал, что у них все может получиться. Бум! Снова удар сверху. еще более мощный, чем первый. Вниз посыпались куски камня и бетона, а в потолке появилась немалых размеров дыра, в которую полилась приправленная взрывными энергокапсулами жидкая лава. Воины Энги не собирались сразу спускаться вниз. Они пошли по самому простому пути, обнаружили недобитков и проводили зачистку. А-а-а! понимая, что выхода нет», — закричал Фрокен, а затем сам пошел в атаку и прыгнул в сторону пролома. Зверолюд видел, как жадное пламя пожирает наемников, а начиненные разрушительной энергией и кусками металла бомбы взрываются. Но он ничего не мог изменить. Приказы отдавать бесполезно, и дальше каждый сам за себя. «Вот он и пытался, если не спастись, то хотя бы погибнуть в сражении». Сотник не зря считался среди наемников Сигмонта одним из лучших воинов, и в его родном мире именем Иблиров Роккина до сих пор пугали непослушных детей. Он напряг все силы, потянул на себя последние остатки драгоценной энергии и, сформировав защитное поле, пробившись сквозь огонь и осколки, обожженный и очень злой, выскочил из пролома перед вражескими войнами. Стремительный шаг на ближайшего противника, крупного орка с копной белокурых волос на голове и массивным етаганом в руке. Замах — четкий диагональный удар, настолько быстрый, что противник даже не успел вскинуть свое оружие. Меч зверолюда с легкостью разрубил тело орка на две половины, и он сразу же набросился на следующего врага. Клинок Фрокена сразил еще одного орка — Но потом перед наемником возник плечистый хуман в ладном кожаном доспехе, который на фоне зверолюда казался ребенком. Вот только воином он оказался покруче Фрокина, легко отбил в сторону его зачарованный меч и сам перешел в контратаку. Удар, удар и еще один. С огромным трудом, чувствуя, как силы оставляют его, Фрокен смог отразить натиск противника — Шансов одолеть этого Хумана у него не было, и, резко отскочив к ближайшей стене, он прижался к ней спиной и закричал. «Переговоры! У меня есть важная информация, которую я готов обменять на жизнь! Остановись!» Но не тут-то было. Хуман в кожаной броне, вероятнее всего один из паладинов Энги, ускорился, скользнул к нему и рассек зверолюду горло. Захлебываясь собственной кровью, все еще живой Фрокин выронил из ослабевших рук в раз потяжелевший клинок и медленно опустился на грязный пол. Он прекрасно понимал, что умирает, и знал, что его агония будет длиться еще минимум несколько минут. Конечно, если победитель по какой-то причине не решит добить поверженного Фрокина. Это был конец. Однако что-либо изменить зверолют уже не мог, Тем временем Хуман, постояв над телом Фрокина несколько минут, сел на него, словно тело зверолюда бревно, и тяжело вздохнул. «Печально. Очередной слабак. Нет достойных противников». «Сволочь!» — промелькнула у Фрокина мысль. «Был бы я в полной силе и не настолько потрепан после нескольких дней боев. Победа осталась бы за мной, заносчивый ублюдок». В этот момент в воздухе перед лицом Хумана сформировалось зеркало, из которого на него смотрел бородатый гном в массивном серебристом шлеме. Он бросил мимолетный взгляд на Фрокина, а затем осуждающе покачал головой и спросил победителя. «Все развлекаешься, Мортимер?» «А что еще остается?» — равнодушно пожал плечами Хуман. «Лучше бы артефакт искал. Бесполезно. Его здесь нет». «Наши поисковые команды все вверх дном перерыли. Пусто. Богатств много. сигманд за свою жизнь накопил немало добра. Но необходимого нашему повелителю артефакта нет». «И что станем делать?» — помрачнел гном. «Доложим Светоносному все как есть и продолжим поиски в других местах. Наверняка у Сигманта есть тайники. Возможно, в его храмах, которые нам все равно придется разорять». или у его доверенных лиц в отдаленных мирах, куда трудно добраться, или у единственного потомка Теневика, который, как я слышал, проживает в мире Кольер-Агон. «Кстати, насчет Кольер-Агона...» — гном нахмурился и почесал бороду. «Повелитель велел не трогать сына Сигмонта». «Почему?» — удивился Мортимер. «Он на территории Герхана, а с ним ссориться нельзя. Но важнее то, что если мы попытаемся его захватить или убить...» Местные боги обязательно обратят на это внимание. И кто знает, нельзя исключать того, что они найдут артефакт раньше нас. А если до мальчишки доберутся другие боги, кто не связан с миром Кольер-Агон, прикончат его и захватят артефакт, что тогда? Энги уже всем заинтересованным сторонам намекнул, что лезть в это дело не стоит. Так что мальчишку никто, кроме нас, не тронет. «Значит, мы им все-таки займемся?» «Только после того, как сможем выманить за пределы кольер Агона или договоримся с Герханом, поэтому пусть еще немного поживет. Да и вряд ли сигмонт настолько ценил своего потомка, ведь, будь иначе, он забрал бы его к себе и держал рядом с собой». «Воля Светоносного для нас закон, как он скажет, так и будет», — кивнул Мортимер. «Ну а мне-то что сейчас делать?» «Как закончишь зачистку оазиса, передавай дела командору Эдингу, и вместе со своим отрядом займешься уничтожением храмов Сигмонта. Список и координаты святилищ, которые подлежат уничтожению, получишь в канцелярии». «Слушаюсь». Зеркало перед Хуманом рассеялось, и он резко встал, а умирающий зверолюд, продолжая смотреть на него мутным взглядом, подумал, что паладин Светоносного самоуверенный идиот и неудачник». Ведь он мог сохранить Фрокину жизнь и после допроса узнать о местонахождении необходимого Энги артефакта. А что теперь? Паладин Светоносного будет прыгать из мира в мир, разрушая святилище Теневика, до каких сможет добраться. А наглый урк Варт Ройха продолжит жить. Да, судьба определенно несправедлива. И это была последняя мысль Иблира Фрокина перед тем, как он... умер. В то самое время, когда воины Светоносного завершали зачистку Оазиса Ульфира и добивали его последних защитников, госпожа Селена Дагоз Фиркрайхер, проводив будущего зятя, сидела на своем любимом диване и крутила в руках браслет зверя. Без сомнений, это очень редкий и дорогостоящий артефакт, достойный подарок, который не стыдно принять даже главе сильного клана. и когда в комнате появился ее муж, она улыбнулась и перекинула браслет ему. Гаир Крайхер ловко поймал браслет, тоже повертел его в руках и, упав рядом с женой, уточнил. Райнер подарил. «Он самый», — подтвердила Селена, прижимаясь к супругу. «Селен парень», — усмехнулся мужчина. «Знает, как к тебе подмазаться. Скорее, просто догадался. Без разницы». Он тебе угодил, и это хороший знак. Кстати, чем закончились ваши, скажем так, переговоры? Мальчик согласен стать нашим зятем. Понятно, что не сейчас, а через год. Так что Митти будет его второй женой. За преданное торговался? Нет. Я сразу обозначила, что за будущего родственника мы уже сейчас готовы встать горой, и этого ему оказалось достаточно. И ты собираешься ему помогать? Разумеется. Придавим клан Сафа и род Атарик, поднимем все связи, и они сами отдадут мальчику все, что должны, плюс еще немного сверху. В конце концов, мы должны позаботиться о том, чтобы наша малышка Митти и ее новая семья не бедствовали. Полностью с тобой согласен. И есть еще один вопрос. Дочери о договоре с Северином сразу расскажем или потянем время? Подождем полгода, а то знаю я ее». Поймет, что все решено, и сама к парню в койку прыгнет. А его положение, несмотря на все успехи, не настолько прочное и устойчивое, как бы нам хотелось. Не дай боги, с ним что-то случится. И как быть с дочерью? Нет уж. Лучше немного подождать. А дальше посмотрим. Парень перспективный и удачливый, не глуп и умеет хранить тайны. Мне это нравится». И если старейшины согласятся, в будущем мы сможем привлекать его к реализации некоторых наших проектов. Хотя это планы на отдаленное будущее, и загадывать не стоит. Гаир обнял жену и кивнул. Ты, как всегда, права, любимая.